Пыхтя и фыркая, он выдохнул влажный кровавый воздух и принюхался к окружению. Его морда была мокрой от крови, но он смог почувствовать два запаха, которых он никогда раньше не ощущал. Поскольку они смешивались друг с другом, возможно, это была спаривающаяся пара. Его живот был уже полон, проигнорировать их будет вполне нормально. Однако, это было избеганием дискомфорта. Это место было его территорией. Зверь ни за что на свете не позволил бы кому-то разгуливать здесь, как будто он здесь хозяин. Он встал на задние лапы и, соскребая когтями кору, потерся телом от дерева. Это явно указывает, что это его территория. И затем он пошел в сторону источника запаха. По пути он использовал аромат. С помощью заклинания он стер запах собственного тела и запах крови, который все еще на нем оставался. Делая это, огромное тело анкела Урса приближалось к жертве. Если бы он так не сделал в этом лесу, поймать добычу было бы довольно сложно. Запах становился всё сильнее. Нет никаких признаков того, что они его заметили, иначе они бы вели себя по-другому. Например, стояли бы на месте и отслеживали звуки, или попытались бы убежать оттуда по прямой. Однако они не делали ни одного из этих действий, или может быть они думали, что смогут победить раз их двое. Он двигался так тихо, как только мог, пока не приблизился к источнику запаха. Он не мог разглядеть свою жертву, все еще скрытую деревьями. Но этого было достаточно. Так было всегда, когда он наваливался на добычу. Если он мог их увидеть, значит он мог быть ими замечен. Он никогда не торопился, пока они не увидят друг друга. И осторожно различая запах, подкрадывался ближе. И потом разом, в мгновение ока, сокращал дистанцию, такова была охота он остановился неподалеку, источники запаха не двигались. Поэтому, как и во время обычной охоты, он мгновенно перешел на бег, несмотря на огромное тело, он мчался сквозь деревья, как дуновение ветра. Поскольку у него не было никаких способностей, таких как егерь, когда он сделал эту область своей территорией, он вырубил все деревья, которые могли бы помешать ему легко перемещаться. Конечно, никакие хлипкие деревья не могли остановить его атаку, Но бывали случаи, когда предупреждённая добыча пользовалась ими, чтобы скрыться. Он, конечно, обладал огромной силой, но не всегда его охота была успешной. По этой причине проделана такая подготовка. Источник запаха был впереди. Маленький чёрный и большой чёрный. Маленький был сверху на большом. Они не были спаривающейся парой. Похоже, это два разных животных. Но это было не так уж странно. Такие виды животных существовали – Каждый из них помогал другому. Такова мудрость жертвы, защищающей себя от таких хищников, как он. Например, тот, который сверху использовал какую-то особую силу, а тот, что снизу убегал. И все в таком духе. Но если это так, то они оба не более чем простая еда. Он улыбнулся. На таком расстоянии им уже не сбежать. Маленький не выглядел так, что из него получится достаточно еды, но тот, что был ниже, довольно крупный. Поскольку живот у него был полон, стоит закопать их в землю, чтобы сохранить на потом. Но было что-то странное. Он яростно топал лапами во время наступления. Как бы ни были они невосприимчивы, его бы уже заметили, и тогда предприняли бы какие-то действия. Так почему же тогда черные не испуганы? Почему они не убегают? Почти все животные, которые сталкивались с ним, имели такую реакцию. Исключение составляли лишь представители его собственной расы. Или они просто парализованы страхом? Так он немного размышлял, пока бежал. Мясо, застывшее в ужасе добычи, было чем-то редким. Что касается предпочтений, то больше всего ему нравилась размягчающаяся плоть, когда добыча была убита лишь наполовину и медленно умирала. Самым вкусным было мясо жертвы, которое рассталось жизнью после того, как ее внутренности были съедены еще при жизни. Ра -ра -ра -ра -ра. Он поднялся и с ревом бросился на добычу. Это было не просто запугивание, это было внушение страха. «Давай, беги, возможно, ты даже сможешь остаться в живых. Сделайте что-нибудь для улучшения вкуса вашего мяса, пожалуйста!» Пробормотал он это в уме. На таком расстоянии уже не было шансов убежать. Только потому, что успех этой уходы был гарантирован, он мог дать им небольшую свободу действий. «О, я никогда не видел таких, как ты, какой милый медвежонок!» Тякнул маленький. «Если подумать, вспомнил он». Ранее я видел на деревьях что-то похожее на мелкого. Анкилоурсы тоже умели лазить по деревьям, но из-за огромного тела это было их слабым местом. Поэтому, если они засекали добычу на дереве, то могли съесть ее, только свалив дерево на землю. Но в тот раз его брюхо было раздуто, и жертвы были далеко. Преследовать было хлопотно, и он отпустил их. Однако сейчас не было необходимости сдерживаться, раз они были на земле. Нижний Черный смотрел в его сторону без движения. Медведь вздохнул передней лапой с растущими из нее большими когтями. Сперва нижнего, чтобы они не смогли убежать. В тот же момент, как раздался звук чинг, его лапа сначала стала горячей, потом это сменилось сильной болью. Он потерял равновесие и, начиная с хвоста, упал назад. В панике он посмотрел на переднюю лапу, по которой пробежала сильная боль. Она была на месте, она не исчезла. Но испытывала такую боль и казалось, что ею невозможно двигать. Глянув наверх, он заметил, как из руки мелкого сысала длинная, похожая на змею извивающаяся штука. Неужели на него напали этим? Тогда это мог быть яд. Когда он был совсем маленький, его укусила огромная ядовитая змея, и это покалывание было похоже на тот случай. «Окей, я не причиню тебе вреда. Я не причиню тебе вреда». Когда мелкий махнул рукой, рядом на дереве прозвучал сильный грохот. Змееподобная штука, выходящая из руки, ударила от дерева. Сила удара разорвала кору, будто произошел взрыв изнутри. Такое я и сам могу. Тем не менее, по всему телу пробежали мурашки. Тот действительно ли был маленьким? Шаг за шагом и мало-помалу, тот стал казаться пугающе большим в его глазах. «Все в порядке, все хорошо, я не страшная. Видишь, я совсем не страшная». Пока мелкий тявкал, он отделился от нижнего – Тот спустился на землю и подошел ближе, широко расставив обе передние лапы. В конце концов, он действительно был таким маленьким. Интересно, насколько велика разница между ним и мной? Я хищник, а не добыча. Так все должно быть, тогда почему? Как тот может приближаться ко мне без всякого страха? Выглядело так, будто добыча сама была хищником. Он перевел взгляд с маленького, приближающегося к нему, на большого. Он пристально наблюдал за ними. Было еще кое-что, что он не мог понять. Независимо от того, с какими животными сталкивался до этого, они никогда раньше не вели себя таким образом. Он поджал хвост и убежал от незнакомого ему страха. Когда он был очень молод, примерно в то время, когда он расстался со своей матерью и покинул гнездо, ему много раз приходилось убегать от добычи, с которой он был далеко не в состоянии справиться. Так что не было ничего постыдного в том, чтобы убегать от того, чего он не понимал. Однако что-то обвело его заднюю ногу. алли Его поле зрения стало вращаться по кругу. На него внезапно обрушилось ощущение невесомости, как будто его тащили вверх, а затем по спине пробежал шок. «По какой-то причине я лежу на земле, наполовину перевернувшись. Когда он встал, длинную, похожую на змею штуку, которая обвивала заднюю ногу, потянули, а маленький держал другой конец. Я понятия не имею, что происходит и как, но значит ли это, что маленький сбил меня с ног? Меня? Это малявка?» «Боже, я же говорила, не убегать!» Маленький зарычал сквозь зубы. Это звучало как «не сомневайся, я тебя съем». Возможно, это был хищник, охотящийся из засад. Означало ли это, что тот, кто был на дереве в тот раз, был таким же сильным, как и этот? Хм, получается, он не очень хорош, в конце концов. Эх, и я не могу просто заставить ждать владыку Аньза. Может быть, было бы лучше просто убить и освежевать его, а не ловить?» Но разве это не было бы огромной тратой? Я также могу использовать его в своих экспериментах. Хм. Владыка Айнс также говорил, что убийство это последнее средство. Он уставился на него. Может быть, это значило, что он медлителен. Возможно, поэтому он использовал ту змееподобную штуку, которая вырастает из его руки для поимки добычи. Он попробовал порвать змееподобную штуку, что обвела его ногу. Однако ему это не удалось. Она крепко засела и не поддавалась. В таком случае он использовал когти, которыми так гордился. Там не должно быть ничего, что он не смог бы срезать с их помощью. Гу? Он был сбит с толку. Он не мог разрезать ее, даже при том, что это были когти, которые до сих пор прорезали все насквозь. Они не могли справиться. Да, неважно, я не буду сопротивляться. Был слышен хруст грязи и шелест травы, когда его тело двигалось. Обернувшая ее возьми, его змея тянула его. Его неуклонно тащили, оставляя следы на земле. Больше не оставалось никаких сомнений. Маленький обладал абсурдной силой. «Похоже, ничего не поделаешь. Я не очень люблю делать это, но попробую разок. Думаю, я убью тебя, если это не сработает». Змееподобная штука была снята с его ноги. Прежде чем он успел подумать, я должен бежать, по его телу пронеслась волна боли. У. Приступы боли последовали один за другим. Руки, ноги, морда, живот, хвост на самом деле не так уж сильно болели. Если бы он попытался прикрыть какую-то часть своего тела, то это была бы его спина. Если бы он повернул свое тело вокруг морды, его бы скрутило агонией. Когда он попытался вытерпеть боль и убежать, его тело сковало огромной силой. Когда он оглянулся, Большой положил одну из своих ног ему на спину, обездвижив его. Он был настолько мощным, что казалось, будто его собираются вдавливать все глубже и глубже в землю. Может ли такое вообще происходить, чтобы появилось одно, не говоря уже о двух животных, чья сила намного превосходила мою собственную?»